16. -е. Между тем, Цезарь каждый день требовал от Эдуев хлеба, официально ими обещанного. При упомянутом северном положении Галлии, вследствие холодного климата, не только еще не созрел хлеб на полях, но даже и фуража было недостаточно. А тем хлебом, который он подвез по реке Арару на судах, он почти не мог пользоваться, так как гельветы свернули в сторону от Арара а он не хотел упускать их из виду. Эдуи оттягивали дело со дня на день, уверяя его, что хлеб собирается, свозится, уже готов. Цезарь понял, что его уж очень долго обманывают, а между тем наступал срок распределения хлеба между солдатами. Тогда он созвал эдуйских князей, которых было много в его лагере. В числе их были, между прочим, девятяк и Лиск. Последний был в то время верховным правителем, который называется Уидуев Вергобретом, избирается на год и имеет над своими согражданами право жизни и смерти. Цезарь предъявил им тяжкие обвинения в том, что когда хлеба нельзя ни купить, ни взять с полей, в такое тяжелое время, при такой близости врагов, они ему не помогают, а между тем он решился на эту войну главным образом по их просьбе, но еще более. Он жаловался на то, что ему вообще изменили. 17. -е. Только тогда, после речи Цезаря, Лиск высказал то, о чем раньше молчал. «Есть известные люди, — говорил он, — очень авторитетные и популярные у простого народа, личное влияние которых сильнее, чем у самих властей». Вот они-то своими мятежными и злостными речами и отпугивают народ от обязательной для него доставки хлеба. Раз уж Эдуи, говорят они, не могут стать во главе Галлии, то все же лучше покориться Галам, чем римлянам, ведь если римляне победят Гельветов, то они, несомненно, поработят Эдуев так же, как и остальных Галлов. Те же агитаторы выдают врагам наши планы и все, что делается в лагере, Обуздать их он Лиск не может. Мало того, он понимает, какой опасности он подверг себя вынужденным сообщением Цезарю того, что он обязан был сообщить. Вот почему он пока только можно было молчал. 18. Цезарь понимал, что Лиск намекает на Думнорига, брата Девятиака. Но не желая дальнейших рассуждений об этом в присутствии большого количества свидетелей, он немедленно распустил собрание и удержал при себе только Лиска, и он стал расспрашивать наедине по поводу сказанного в собрании. Тот говорит откровеннее и смелее. О том же Цезарь спросил с глазу на глаз и у других и убедился в истине слов Лиска. «Это и есть дум говорят они. Человек очень смелый, благодаря своей щедрости, весьма популярный в народе, и очень склонный к перевороту. Много лет подряд у него были на откупу пошлины и все остальные государственные доходы Эдуев за ничтожную цену, так как на торгах никто в его присутствии не осмеливается предлагать больше, чем он. Этим он и сам лично обогатился и приобрел большие средства для своих щедрых раздач. Он постоянно содержит на свой собственный счет и имеет при себе большую конницу, и весьма влиятелен не только у себя на родине, но и у соседних племен. Кроме того, для укрепления своего могущества он отдал свою мать замуж за очень сильного князя Битуриков, сам взял себе жену из племени Гельветов, сестру по матери и других родственниц выдал замуж в другие общины. Примечание. Бетуриги – племя в Кельтской Галлии по соседству с Эдуими. Конец примечания. Благодаря этому свойству он очень расположен гильветом, а к цезарю и к римлянам питает, помимо всего прочего, личную ненависть, так как их приход ослабил его могущество и возвратил прежнее влияние и Исан-брату его Девятиаку. Если римлян постигнет несчастье, то это даст ему самые верные гарантии при поддержке Гельветов овладеть царской властью. Но если утвердится римская власть, то ему придется оставить всякую надежду не только на царство, но даже на сохранение того влияния, которым он теперь пользуется. В своих расспросах Цезарь узнал также и о том, что в неудачном конном сражении, бывшем несколько дней тому назад, Первыми побежали Думнорик и его всадники. Думнорик был как раз командиром вспомогательного конного отряда, присланного идуиме Цезарю, а их бегство вызвало панику и в остальной коннице. 19. Эти сообщения давали Цезарю достаточное основания покарать его, или самолично, или судом его сограждан, так как к указанным подозрениям, присоединились вполне определенные факты, именно что он перевел Гельветов через страну Секванов, устроил между ними обмен заложниками, что он все это сделал не только против воли Цезаря и своего племени, но даже без их ведома, и что, наконец, в этом его обвиняют представители высшей власти у Эдуев. Но было одно серьезное препятствие. Цезарь знал, что брат Думнорига, Деветяк отличается великой преданностью римскому народу и расположением лично к нему, и что это человек в высшей степени верный, справедливый и разумный. Его-то и боялся Цезарь обидеть казнью Думнорига. Поэтому, прежде чем принять какие-либо меры, он приказал позвать к себе Деветяка. Удалил обычных переводчиков и повел с ним беседу при посредстве своего друга, Валерия Троукила, видного человека из провинции Галии, которому питал полное доверие. Цезарь, между прочим, напомнил о том, что на собрании галлов его присутствие было сказано о Думнориге. Затем сообщил ему о том, что сказали ему другие, каждый в отдельности, в разговоре с глазу на глаз. При этом он убедительно просил Девятяка не считать себя оскорбленным, если он сам по расследованию дела поставит приговор Адумнориге или предложит это сделать общине Эдуев. 20 Девятяк, обливаясь слезами, обнял колено Цезаря и начал умолять его не принимать слишком суровых мер против его брата. Он знает, что все это правда. И никто этим так не огорчен, как он, ведь его брат возвысился только благодаря ему в то время, когда он сам пользовался большим влиянием у себя на родине и в остальной Галии, а тот по своей молодости не имел почти никакого значения. Но все свои средства и силы брат употребляет не только для уменьшения его влияния, но, можно сказать, для его гибели. И все-таки помимо своей любви к брату, Ему приходится считаться и с общественным мнением. Если Цезарь слишком сурово накажет дом Норига, то все будут уверены, что это произошло не без согласия Девиатика, который состоит в числе самых близких его друзей, а в результате от него отвернется вся Галлия. В ответ на эту красноречивую просьбу, сопровождающуюся обильными слезами, Цезарь взял его за руку. Утешил и просил прекратить свое ходатайство, уверяя Девятяка, что он так им дорожит, что во внимание к его желанию и просьбе, готов простить Думноригу измену римскому народу и свое личное оскорбление. Затем он зовет к себе Думнорига, и присутствие брата ставит ему на вид все, что он в нем порицает, все, что замечает за ним сам, и на что жалуются его сограждане. На будущее время советует избегать всяких поводов к подозрению. А прошлое извиняет ради его брата Девятиака. К он представил стражу, чтобы знать все, что он делает, и с кем разговаривает. 21. В тот же день, узнав от разведчиков, что враги остановились у подошвы горы в восьми милях от его лагеря, он послал на разведку какова эта гора и каков подъем на нее с разных сторон. Ему сообщили, что легкий. Тогда он приказал легату с правами Претора, Лобиэну, подняться в третью стражу на самую вершину горы, с двумя легионами, и с такими проводниками, которые хорошо знают путь. Вместе с тем, он познакомил его со своим общим планом действий. А сам в четвертую стражу двинулся на врагов тем же путем, каким они шли, и выслал вперед себя всю конницу. Вместе с разведчиками был послан вперед консидий, который считался знатоком военного дела и в свое время служил в войске Сулы, а впоследствии у Краса. 22. На рассвете Лебен уже занял вершину горы, а сам Цезарь был от неприятельского лагеря не более как в полутора милях, Причем враги, как он потом узнал от пленных, пока еще не знали ни о его приходе, ни о приходе лебена. В это время во весь опор прискакал консидий с известием, что гора, которую он поручил занять Лобиэну, находится в руках врагов. Это он будто бы узнал по гальскому оружию и украшениям. Цезарь повел свои войска на ближайший холм и выстроил их в боевом порядке. Лобиен помнил приказ Цезаря не начинать сражение, пока не увидит его собственного войска вблизи неприятельского лагеря, чтобы атаковать врага единовременно, со всех сторон. И потому, по занятии горы, поджидал наших и воздерживался от боя. Уже среди белого дня Цезарь узнал от разведчиков, что гора занята римлянами, и что Гельветы снялись с лагеря, а консидий со страха сообщил, будто бы видел то, чего на самом деле не видел. В этот день Цезарь пошел за врагами в обычном от них расстоянии и разбил свой лагерь в трех милях от их лагеря. 23. До распределения между солдатами хлеба оставалось только два дня. И так как Цезарь находился не более чем в 18 милях от самого большого у и богатого провиантом города Бибракти, то он счел нужно позаботиться о продовольственном деле и на следующий день свернул в сторону от Гельветов, направившись к Бибракте. Об этом было сообщено неприятелям через беглых рабов дикурена, гальской конницы Эмилия. Может быть, Гельветы вообразили, что римляне уходят от них из страха, тем более, что накануне, несмотря на захват возвышенностей, они не завязали сражения но, может быть, у них появилась уверенность, что римлян можно отрезать от хлеба. Во всяком случае, они изменили свой план, повернули назад и начали наседать на наш арьергард и беспокоить его. 24. Заметив это, Цезарь повел свои войска на ближайший холм и выслал конницу, чтобы сдерживать нападение врагов. Тем временем сам он построил в три линии, На середине склона свои четыре старых легиона, а на вершине холма поставил два легиона, недавно набранные им в Ближней Галлии, а также все вспомогательные отряды, заняв таким образом всю гору людьми. А багаж он приказал снести тем временем в одно место и прикрыть его полевыми укреплениями, которые должны были построить войска, стоявшие наверху. Последовавшие за ним вместе со своими телегами Гельветы также направили свой обоз в одно место, а сами отбросили атакой своих тесно сомкнутых рядов нашу конницу и, построившись фалангой, пошли в гору на нашу первую линию. 25 Цезарь приказал прежде всего увести своего коня, а затем и лошадей всех остальных командиров, чтобы при одинаковой для всех опасности отрезать всякие надежды на бегство. Одобрив после этого солдат, он начал сражение. Так как солдаты пускали свои тяжелые копья сверху, то они без труда пробили неприятельскую фалангу, а затем обнажили мечи и бросились в атаку. Большой помехой в бою для Галов было то, что римские копья иногда одним ударом пробивали несколько щитов сразу, и таким образом... Пригвождали их друг к другу, а когда Острие загибалось, то его нельзя было вытащить, и бойцы не могли с удобством сражаться, так как движения левой рукой были затруднены. В конце концов, многие, долго тряся рукой, предпочитали бросать щит и сражаться, имея все тело открытым. Сильные израненные, они наконец начинали поддаваться и отходить на ближайшую гору которая была от них на расстоянии около одной мили, и ее заняли. Когда к ней стали поступать наши, то бои и тулинги, замыкавшие и прикрывавшие в количестве около 15 тысяч человек неприятельский арьергард, тут же на походе зашли нашим в незащищенный фланг и напали на них. Когда это заметили те гельветы, которые уже отступили на гору, то они стали снова наседать на наших и пытаться возобновить бой. Римляне сделали поворот и пошли на них в два фронта. Первая и вторая линии обратились против побежденных и отброшенных гельветов, а третья стала задерживать только что напавших тулингов и боев. Примечание. Тулинги – германское племя соседей гельветов. Конец примечания. 26-е Таким образом, долго и горячо сражались на два фронта. Но когда, наконец, враги оказались не в состоянии выдерживать наши атаки, то одни из них отступили на гору, как это было и сначала, а другие обратились к своему обозу и повозкам. В продолжении всего этого сражения, хотя оно шло от седьмого часа до вечера, никто из врагов не показал нам тыла. До глубокой ночи шел бой также и у обоза, Так как галлы выставили наподобие валы телеги и с них отвечали на наши атаки обстрелом, причем некоторые из них, расположившись между поводскими телегами, бросали оттуда свои легкие копья и ранили наших. Но после долгого сражения наши овладели и обозом и лагерем. Тут были взяты в плен дочь и один из сыновей Аргиторига. От этого сражения уцелело около 130 тысяч человек и они шли всю ночь без перерыва, нигде не останавливаясь ни днем, ни ночью. Они на четвертый день дошли до области лингонов, так как наши были целых три дня заняты ранеными и погребением убитых, и потому не могли их преследовать. Примечание. Лингоны, племя в Кельской Галлии. Конец примечания. Цезарь, Отправил к лингонам гонцов с письменным приказом не помогать Гельветам ни хлебом, ни чем-либо иным. Тех, кто окажет помощь, он будет рассматривать как врагов наравне с Гельветами. Затем сам он, по истечении трех дней, двинулся со всем своим войском в погоню за ними. 27. Доведенные таким образом до полной крайности, Гельветы отправили к Цезарю послов, с предложением сдачи. Они встретились с ним на походе, бросились к его ногам и со слезами покорно молили о мире. Он приказал им ждать его прихода на том месте, где они теперь находятся. Они повиновались. Прибыв туда, Цезарь потребовал от них заложников, а также выдачи оружия и перебежавших к ним рабов. Пока все это разыскивали и собирали в одно место, Наступила ночь, и около шести тысяч человек из так называемого Эвербегенского пага в самом же начале ночи оставили гельвецкий лагерь и направились к Рейну, в страну германцев. Может быть из страха, что по выдаче оружия их перебьют, а может быть в надежде на спасение, так как при очень большой массе сдавшихся их бегство могло бы быть скрыто или даже совсем остаться незамеченным. 28. Как только Цезарь узнал об этом, он приказал тем племенам, через страну которых они шли, разыскать их и вернуть назад, если они желают перед ним оправдаться. С возвращенными он поступил как с врагами, а сдачу всех остальных принял по выдаче заложников, оружия и перебежчиков. Гельветам, тулингам и лотовикам он велел вернуться на их покинутую родину. А так как по уничтожению всего урожая, им дома нечего было есть, то приказал Аллаброгам дать им нужный запас провианта. Сожженные ими города и селы они должны были отстроить сами. Это он сделал главным образом из нежелания, чтобы покинутая гельветами страна оставалась пустой. Иначе вследствие доброкачественности почвы могли бы переселиться в страну гельветов зарыинские германцы, И таким образом сделались бы соседями Гальской провинции и Алаброгов. На просьбу Эдуев поселиться в их стране, известных своей выдающейся храбростью боев, он изъявил согласие. Они отвели им землю и впоследствии приняли их в свою общину, дав им те же права и свободу, какими пользовались сами. 29. -е. В лагере Гельветов были найдены и доставлены Цезарю списки, написанные греческими буквами. В них были поименно подсчитаны все вообще выселившиеся и отдельно указано число, способных носить оружие, а также детей, стариков и женщин. В итоге оказалось гельветов 263 тысячи, тулингов 36 тысяч, лотовиков 14 тысяч, рауриков 23 тысячи, боев, 32 тысячи. Из них около 92 тысяч способных носить оружие, а в общем итоге 368 тысяч. Число вернувшихся домой по переписи, произведенной по приказу Цезаря, оказалось 110 тысяч.